Мы едем к передовой на саперные работы. С наступлением темноты к баракам подъезжают грузовые автомобили. Мы влезаем в кузов. Сумерки сближают нас. Даже скуповатый Тядан протягивает мне сигарету и дает прикурить. Мы стоим вплотную друг к другу, локоть к локтю, сесть никто не может. Да мы и не привыкли сидеть. Мюллер впервые с давних пор в хорошем настроении. Он в новых ботинках. Моторы завывают, грузовики громыхают и лязгают, дороги разъезжены, на каждом шагу ухаб, и мы все время ныряем вниз так, что чуть не вылетаем из кузова. Это нас нисколько не тревожит. В самом деле, что может с нами случиться? Сломанная рука лучше, чем простреленный живот. И многие только обрадовались бы такому удобному случаю попасть домой. Рядом с нами идут Длинные колонны машин с боеприпасами. Они спешат, все время обгоняют нас. Мы окликаем сопровождающих, перебрасываемся с ними шутками. Впереди показалась высокая каменная стена. Вдруг я начинаю прислушиваться. Не ошибся ли я? Нет, я снова явственно слышу гоготание гусей. Я гляжу на Катчинского, он глядит на меня... Мы сразу же поняли друг друга. «Кат, я слышу, тут есть кандидат на сковородку!» Он кивает. «Это мы провернем, когда возвратимся. Я в курсе дела». «Ну, конечно же, Кат в курсе дела. Он наверняка знает каждую гусиную ножку в радиусе 20 километров». Мы въезжаем в район артиллерийских позиций. Для маскировки с воздуха орудийные окопы, обсажены кустами... образующими сплошные зеленые беседки, словно артиллеристы собрались встречать праздник кущей. Эти беседки имели бы совсем мирный вид, если бы под их веселыми сводами не скрывались пушки. От орудийной гари и капелек тумана воздух становится вязким. На языке чувствуется горький привкус порохового дыма. Выстрелы грохочут так, что наш грузовик ходит ходуном, Вслед за ним с ревом катится эхо, все вокруг дрожит. Наши лица незаметно изменяют свое выражение. Правда, мы едем не на передовую, а только на саперные работы, но на каждом лице сейчас написано эта полоса фронта, мы вступили в ее пределы». Это еще не страх. Тот, кто ездил сюда так часто, как мы, становится толстокожим. Только молоденькие новобранцы взволнованы». Кат учит их. А это 30 линейка. Слышите, вот она выстрелила. Сейчас будет разрыв. Но глухой отзвук разрывов не доносится до нас. Он тонет в смутном гуле фронта. Кат прислушивается к нему. Сегодня ночью нам дадут прикурить. Мы все тоже прислушиваемся. На фронте неспокойно. Кроп говорит, «Томми уже стреляют». С той стороны явственно слышатся выстрелы. Это английские батареи справа от нашего участка. Они начали обстрел на час раньше. При нас они всегда начинали ровно в десять. — Ишь чего выдумали? — ворчит Мюллер. — У них, видать, часы идут вперед. — Я же вам говорил, нам дадут прикурить. У меня перед этим всегда кости ноют. Кат втягивал голову в плечи. Рядом с нами... Ухуют три выстрела. Косой луч пламени прорезает туман, стволы ревут и гудят. Мы поеживаемся от холода и радуемся, что завтра утром снова будем в бараках. Наши лица не стали бледнее или краснее обычного. Нет в них и особенного напряжения или безразличия. Но все же они сейчас не такие, как всегда. Мы чувствуем, что у нас в крови включен какой-то контакт. Это не пустые слова, это действительно так. Фронт, сознание, что ты на фронте вот что заставляет срабатывать этот контакт. В том мгновении, когда раздается свист первых снарядов, когда выстрелы начинают рвать воздух в наших жилах, в наших руках, в наших глазах, вдруг появляется ощущение сосредоточенного ожидания, настороженности, обостренной чуткости. удивительной восприимчивости всех органов чувств. Все тело разом приходит в состояние полной готовности. Мне нередко кажется, что это от воздуха. Сотрясаемый взрывами, вибрирующий воздух фронта внезапно возбуждает нас своей тихой дрожью. А может быть, это сам фронт? От него исходит нечто вроде электрического тока, который мобилизует какие-то «Неведомые нервные окончания. Каждый раз повторяется одно и то же. Когда мы выезжаем, мы просто солдаты. Порой угрюмые, порой веселые. Но как только мы видим первые орудийные окопы, все, что мы говорим друг другу, звучит уже по-иному. Вот Кат сказал, нам дадут прикурить. Если бы он сказал это стоя у бараков, то это было бы просто его мнение». И только. Но когда он произносит эти слова здесь, в них слышится нечто обнаженно резкое, как холодный блеск штыка в лунную ночь. Они врезаются в наши мысли, как нож в масло, становятся весомее и взывают к тому бессознательному инстинкту, который пробуждается у нас здесь. Слова эти с их темным грозным смыслом нам дадут прикурить. Быть может, это наша жизнь содрогается в своих самых сокровенных тайниках и поднимается из глубин, чтобы постоять за себя.